Глава 7. Игрок. Галактион Нефантович Кампус был возраста неопределённого, приблизительно между 30 и 40 годами. Аккуратные, слегка закрученные кверху усы, пытливый и всегда готовый к любой неожиданности взгляд, выдававший в нём человека образованного и воспитанного. Выросший в небогатой дворянской семье, он хорошо знал цену деньгам. Да их, по существу, у него никогда и не было в достатке. Окончив Санкт-Петербургский горный институт, он, движимый желанием разбогатеть, поехал в Сибирь. Своё первое пристанище кампус нашёл в Енисейской губернии. В Ачинский округ на медеплавильный завод, стоявший на реке Печищи, давно требовался горный инженер. Здесь в таёжной глуши он энергично принялся за работу. Первый месяц дел было не впрок, но постепенно трудности улеглись, и медный рудник начал бесперебойно поставлять сырьё. Тысячи пудов меди гужжом потекли в Томск, а оттуда в Москву. Недалеко от завода всего в 8 верстах раскинулось озеро Шира. Решив однажды искупаться, Галактион заметил, что его дно, выстланное сланцевыми плитами, сплошь усыпано шлифом чёрным железистым песком, верным спутником Золт. Значит, рассуждал Кампус, драгоценный металл должен быть где-то совсем рядом. И не ошибся. Неподалёку всего в каких-нибудь 30 саженях были найдены куски колчедановой руды. На вид они напоминали собой железную охру. Набрав в карманы образцов, счастливец вернулся в контору и провёл анализ. Результат был ошеломляющий. Содержание золота оказалось настолько высоким, что добыть 30-40 пудов желанного металла за сезон не составило бы большого труда. Это богатейшее месторождение, запрятанное в лесу, представляло собой не россыпь и даже не жилу. о редко встречающейся в природе рудное напластование. Галактион, не раздумывая, обмерил рулеткой площадь участка и, как требовал горный устав, вкопал явочные столбы. Теперь оставалось лишь подать заявку в Иркутское горное управление, дождаться разрешения и приступать к разработке. "Лапусть им", размышлял Галактион, Под каким-либо благовидным предлогом я смогу выбраться из этих дебри и отправлю прошение. И положим, мне повезёт, я получу добро. А что дальше? Где я возьму деньги на рабочих лошадей, инструменты, провизию? А что если я расскажу о всём хозяину медеплавильного завода и договорившись о дарях вместе приступить к разработке Так он и поступил. В тот же день выложил перед господином Красноцветовым образцы пород и поведал о недавних изысканиях. Купец выслушал инженера с холодным равнодушием, а потом сказал, что о совместной добыче не может быть и речи. Максимум, на что может рассчитывать кампус, это премиальные в 100 рублей. Понимая, что у него нет выхода, Галактион согласился и на эту подачку, но обиду в душе затаил. Через год, когда прииск стал приносить баснословную прибыль, он отплатил хозяину-старицей. С опозданием представил окружному горному инженеру квитанцию об оплате по десятинной подати. Согласно горному уставу, такое нарушение влекло немедленный переход участка в казну с последующей продажей его с торгов. Кампус исчез раньше, чем об этой неприятности стало известно купцу. Говорили, что в ярости хозяин застрелил любимого ручного медведя, а потом всю неделю беспробудно пил. Галактион понимал, что такие дела в этих краях не прощаются. Рано или поздно люди красноцветова отыщтят его и прикончат. В тайге свои законы и Любое душегубство легко выдать за несчастный случай. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как покинуть Сибирь и отправиться как можно дальше на юг. Судьба занесла молодого человека в Армавир. Здесь он познакомился с купцом по фамилии Борейша, который совсем недавно приобрёл небольшое имение. Но на соседних с ним землях, всего в 3 верстах, Крестьянские плуги, по рассказам старожилов, выносили на поверхность небольшие золотые самородки. Сие известие не давало негацунту покоя. Продав один из пяти магазинов, он купил 15 десятин земли и ещё столько же взял в арендное содержание сроком на 30 лет. Нетерпеливый мечтатель уже был готов приступить к разработке залежей. Но для этого ему требовался знающий горный инженер. Как раз в этот момент на его пути и встретился сибирский беглец. Недолго думая, последний согласился на необычное предложение и выхлоптал себе месячное жалование в 200 рублей. Галактион Нефантович всячески поддерживал уверенность у нового работодателя в том, что золото здесь непременно есть, и его должно быть много. Работы велись грандиозные. На всём пространстве взложили 320 шурфов и мелких шахт, а сверх того 11 шахт глубиной от 7 до 35 саженей, четыре штольни и 600 саженей поверхностных разрезов и канав. Одного динамита, использованного для пробивки ходов, было издержано 93 пуда. Под начальством кампуса находились четыре штейгера и около ста двадцати рабочих. Примечание. Штейгер, в переводе с немецкого, устаревшее выражение, горный мастер. Конец примечания. Он лично сам отправлялся на закупку бурильных установок и прочего необходимого инвентаря. Завышая цены, Галактион несказанно богател. В течение 3 лет он истратил более 150.000 чужих рублей. В итоге Армавирский Манилов разорился и повесился, а кампус Слатив в состоянии уже обретался на нефтяных промыслах в Грозном. Другой бы на его месте остановился, купил бы дом, открыл бы своё дело и жил бы припеваючи: герань на окне, канарейка в клетке, жена красавица да детишки вокруг. Чего ещё желать? Только всё это было не для него. Кампус был игрок и крутил он свою рулетку судьбы до самого большого выигрыша. И как часто бывает в жизни, после нескольких прибыльных лет потерпел сокрушительный фиаско. Прогорел там, где не ожидал. По совету одного знающего в кавычках человека накупил акций с поями Грозненского нефтяного товарищества. которая, как позже выяснилось, являла собой лишь мыльный пузырь, не имеющий ни одной собственной скважины. Словом, угодил в ловушку мошенников. Попадив в такую беду иной слабак и потянул избы рука за стаканом, но Кампус даже из неудачи попытался извлечь выгоду и стал размышлять: если я практичный и дальновидный, в принципе, человек, Имеющий за плечами уже немалый опыт, поддался на хитрую мошенническую ловушку, то что говорить о других, о тысячах недалёких соотечественков, прячущих под подушкой свои кровные. Почему бы не совместить нефть добычу с созданием какого-нибудь товарищества или акционерного общества? Найдём нефть, разбогатеют все. А нет, ну что ж, на все воля Божья, значит, повезет мне одному. Только в этом деле нужна поддержка, да не простая, а железная. А еще лучше отыскать нового Борейшу, но такого, за которым все остальные пойдут без оглядки. Да, думал он год назад, трясясь в желтом вагоне кавказского скорого, надо бы на найти его непременно. Впереди Борейш. показался Ставрополь